Арлингтон, Вирджиния, США. Пятница, 12 часов 30 минут по североамериканскому восточному времени. Фергюсон сидел неспешно жуя в баре своего мужского клуба. Он наслаждался любимой едой – стейком под соусом тартар, запивая его бургундским из большого бокала. Сигнал своего телефона он выключил, чтобы ничто не мешало ему есть. Старея, Фергюсон обнаружил, что с годами он все больше вещей полюбил делать в одиночестве. Слишком значительную часть своей жизни ему пришлось провести в обществе идиотов, чтобы тратить на них оставшиеся годы. Особенно любил он есть в одиночестве, не отвлекаясь на деловые разговоры и банальности. Телефон замигал, но Фергюсон не стал обращать на это внимание. Клуб был почти пуст. В большом отделанном красным деревом помещении сидело в разных местах всего несколько человек пенсионного возраста, как и сам Фергюсон. Во вделанном в стену большом камине гудел настоящий огонь. Клуб был его личным убежищем, и уже лет двадцать он часто бывал здесь, наблюдая, как стареют лица, толстеют талии и становятся тише разговора. Фергюсон чувствовал себя усталым. Спал он уже не так хорошо. Он сохранял образ совершенно невозмутимого человека. И почти все время эта невозмутимость была подлинной. Но бывали случаи, когда внутри он был не так спокоен, как судили люди по его виду. При такой огромной ставке на кону и игре у самой черты, это вряд ли могло вызвать удивление. Ему было очень трудно поверить, что Тессеракту посчастливилось избегать смерти так долго. Но он рассуждал, что раз уж ему столько раз удавались весьма прибыльные операции, Вполне резонно предположить, что в этой последней его может постигнуть и неудача. Фергюсон положил на тарелку еще один кусок недожаренного мяса и принялся есть. Он надеялся, что смерть Тессеракта и Саммер – лишь вопрос времени. А когда ему больше не придется заботиться о киллере, который не желает умирать, он сможет рассчитывать на очень приятную отставку. Если только эта флешка окажется у него в руках. На дне моря лежала технология стоимостью в сотни миллионов долларов. Фергюсон был так близок к богатству, превосходящему все его мечты, что почти ощущал его вкус. До сих пор ему просто не везло, вот и все. Фергюсон был уверен в этом. Глотать кусочки стейка было трудно. Телефон снова замигал, и на экране появилось имя Сайкса. Этот трусливый дурак пытался пробиться к нему все утро. Видимо, это было что-то важное во всяком случае, по мнению Сайкса. Но Фергюсон был не в настроении слушать рассказ о очередном промахе. Если что-то еще пошло не так, у Фергюсона будет еще несколько трудных ночей, чтобы обдумать, как почистить концы. Даже если Альварес ничего не найдет, прокторы и Чемберс не дадут делу заглохнуть. Как бы сильно Фергюсон не ненавидел их, особенно Проктора, он понимал, что и этот толстый ублюдок, и эта тощая сучка – люди проницательные, и решительные. Потому как большой нос Проктора вынюхивал все вокруг, Фергюсон понимал, что тот намерен довести дело до полного разрешения, не оставив никаких оборванных концов. И он будет тянуть за все концы, пока не разложит все по полочкам. Единственный способ похоронить дело состоит в том, чтобы взвалить на кого-нибудь вину за наем Тессеракта. И этот кто-нибудь должен быть плохим парнем, Мысль Фергюсона прервал неприлично громкий разговор. Фергюсон посмотрел в ту сторону и увидел Сайкса, который спорил с Метродотелем. Он дал знак пропустить Сайкса. Фергюсон сосредоточился на идее и не смотрел, как Сайкс садится напротив него. Тот бросил на стол папку. «С веселым Рождеством!» «Прошу прощения!» Фергюсон поднял взгляд и увидел сияющую рожу Сайкса. Она выглядела, как лицо на рекламе товаров для немолодых и непривлекательных мужчин. «Рождество наступило досрочно», да, — объявил секс «Дело сделано». «Что?» «Дело сделано», — повторил секс 67-летнее сердце Фергюсона забилось чаще. «Он мертв?» Лицо секса расплылось еще шире. «Разорван в мелкие клочья». «А Сэмер?» «Тоже мертва. Рид покончил с обоими». «Останков недостаточно для идентификации. К нам ничто не приведет. Никогда». «Слава Богу!» — сказал Фергюсон, присоединяя свою улыбку к улыбке секса «Этот парень стоит каждого уплаченного ему пени. Надеюсь, англичане оценят его мастерство». Он сделал паузу, чтобы прочувствовать сладкий вкус победы. «А ведь на какое-то время я усомнился». «Да, вы говорили мне», — засмеялся Сайкс. «У меня тоже больше недели сердце было не на месте». «Облегчение приятно, правда, мистер Сайкс?» «Да, черт возьми, на тело еще лучше». «Вы заполучили флешку?» — взволнованно спросил Фергюсон. Сайкс кивнул и указал на папку. Фергюсон поднял бровь, и его лоб сморчился. Он взял папку. «Уже?» — Сайкс кивнул. «Я пытался дозвониться до вас несколько часов, у меня было достаточно времени, чтобы разобраться». Фергюсон осторожно открыл папку и взглянул на созданное сонором изображение. «Где это?» «Примерно в 80 милях к востоку от танзанийского порта танга объяснил секс понизив голос. Фергюсон немного подумал. «Вам придется отправиться туда ближайшим возможным рейсом. Я постараюсь придумать повод посетить наше тамошнее посольство по моему поручению». Лицо секса выразило явную неохоту. «Вы хотите, чтобы я сам отправился туда?» Фергюсон кивнул. «Мы уже и так наделали много ошибок, полагаясь на других. Мне нужно, чтобы там были вы». Скрытая в просьбе лезть подействовала мгновенно. Фергюсон видел, что Сайкс загорелся идеей и продолжил. «Возьмите пару аквалангистов. Я думаю, найти кого-нибудь из бывших морских котиков будет нетрудно». «Я уже составил список подходящих людей», — сказал Сайкс, сделанной «сделанный небрежностью» скрывающее изрядное самодовольство. «Отлично», — ответил Фергюсон. «Договоритесь с ними о встрече на месте. А задачу объясните только тогда, когда будете уже на борту поискового судна. Достаточно хорошая плата устранит любые возможные опасения в отношении их согласия на выполнение неизвестной задачи». «Хорошо. И на всякий случай узнайте о них как можно больше, чтобы при необходимости можно было организовать несчастный случай из арсенала Рида». Сайкс кивнул но с некоторым чувством неловкости. «А когда вы все это организуете, настанет время искать контакты с потенциальными покупателями, чтобы мы могли провернуть сделку как можно скорее. Чем дольше эти ракеты будут у нас в руках, тем больше риска». «Я понял». «Молодец». секс начал подниматься. «Да», — начал Фергюсон. «В свете прискорбных событий прошлой недели, я думаю, что следует отказаться от возможных покупателей на Западе». Сайкс снова сел. «Простите». «Не понимаю». «Ради безопасности», — уверил его Фергюсон. «Будет лучше, если мы продадим ракеты где-нибудь вне Европы и Северной Америки». «Но ведь все дело затевалось ради того, чтобы продать ракеты Пентагону. Наша страна заплатит гораздо больше кого бы то ни было другого». Фергюсон отхлебнул вина. «Положение изменилось», — сказал он. «Стало слишком опасно. Вести дело собственной страной так, чтобы не попасться, всегда было очень трудно. А теперь, после бойни в центре Парижа, Положение намного усложнилось. Против нас Альварес, который вынюхивает все вокруг как ищейка, и растущие подозрения в том, что все дело может быть незаконной операцией, каково оно и является. Как вы думаете, что произойдет, если мы отправим предложение военным? А если мы продадим ракеты в Европу, наши люди здесь узнают об этом, ой, как скоро. Я думаю, лучше искать покупателей в других частях света. В каких других? У России Китая эти ракеты уже есть. Из всех прочих заинтересоваться этими ракетами могут только страны Среднего Востока и Северная Корея. Фергюсон глотнул вина и кивнул. «Подождите», — сказал Сайкс. «Теперь вы говорите о продаже ракет странам-изгоям или даже террористам? Это все равно, что нарисовать мишень на спине нашей страны. К черту! Я не хочу, чтобы гибель наших авианосцев легла на мою совесть. Я не предатель. Я люблю свою страну». Фергюсон нахмурился. Мистер Сайкс, позвольте напомнить вам, что эти ракеты уже могут быть использованы против нас, независимо от того, продадим мы их или нет. И позвольте уверить вас, что планета станет намного стабильнее, если Америка потеряет часть своей мышечной массы. Весьма непатриотичная точка зрения. Постарайтесь не принимать недостаток смелости за патриотизм, мистер Сайкс. Я всю жизнь воевал и проливал кровь за свою страну, так что не вам учить меня патриотизму. Избавьте меня от высокопарных речей издевательски усмехнулся Сайкс. Не будь вокруг свидетелей, Фергюсон уже врезал бы Сайксу в челюсть. «Высокопарных?» выкрикнул Фергюсон. «Я отдал холодной войне 20 лет жизни и пожертвовал ради нее семьей. И благодаря этому вы можете сидеть здесь, щеголяя изысканными манерами и ухоженной мордой. Страна еще жива благодаря таким, как я, людям, готовым пройти лишнюю милю только для того, чтобы разгрести дерьмо, к которому никто другой близко не подойдет». Сайкс хотел было ответить, но Фергюсон оборвал его. «Но я никогда не считал себя изгоем ни разу, понимаете? Я пошел на эту битву, зная, что мне нельзя будет демонстрировать свои награды, что мне предстоит в Тихомол купить виски вместо созерцания парадов и салюта из двадцати одного ствола. А моему телу, возможно, предстоит гнить в каком-либо глухом углу, о существовании которого средний американец даже не слышал. А теперь вообразите, что происходит, когда холодная война закончилась», — продолжал Фергюсон. Да, вы победили, вы выиграли битву. Она закончилась. Вам пожимают руки, вас похлопывают по спине, вас благодарят. Но вскоре вас забывают. Вы устарели, вы больше не нужны. Вы реликт. Да, вам сохранили работу. Но никому больше не нужно, чтобы вы ее выполняли. Ваш опыт бесполезен, потому что вы уже выиграли свою битву. И с чем вы остаетесь? Денег нет. Вам платили гроши, но вас это не заботило. Вы за дело, потому что любили свою страну. Но что происходит, когда вы обнаруживаете, что ваша страна не платит вам такой же любовью? Что вам остается?» Фергюсон сделал большой глоток. «Я вам скажу. Ничего. Вы лишний. Бывший. Старик. Вы не говорите по-арабски, вы не говорите по-русски. Куда вы теперь годитесь?» Потрясенное воображение лица Сайкса сказала Фергюсону то, что он уже знал. Ему следовало бы молчать. Он взял бокал и сделал большой глоток. «Дело не в деньгах», — сказал наконец Сайкс. «Вы с самого начала не собирались продавать эти ракеты нашим военным. Вы жаждали мщения. Вы хотели отомстить дяде Сэму за то, что он забыл о вас». Фергюсон поставил бокал. «Тут вы ошибаетесь. страна меня теперь интересует не настолько, чтобы я хотел мстить. Дело именно в деньгах. Я хочу получить вознаграждение за все эти годы, когда я о нем не заботился» но если вы хотите для этого продать ракеты Северной Кореи или кому-то еще похуже, то я не буду вам помогать. Вы и тут ошибаетесь, мистер Сайкс. Вы сделаете абсолютно все, на что способны, чтобы в точности выполнить все мои указания. И знаете почему? Потому что вы соучастник большого числа убийств. Из-за вас погибли американские граждане. Не забыли? Выход из этого положения один. Смертельная инъекция. Сайкс жестко смотрел на Фергюсона. Тот допил остаток вина и сказал «И не смотрите на меня так, мистер Сайкс. Продав душу дьяволу, невозможно требовать ее обратно».